Глава 29. И о Артике. «Если ты хорошо умеешь чесать за ушами, рано или поздно любой песец будет твой, даже если он демон. А если этот демон любит шоколад так же, как зубастик, у него нет шансов». «И чего, — спрашивается, — орал, — подколол нарцисс Пушистого примерно через час после того, как мы все трое забрались в кровать. «У нас была с собой вазочка с конфетами». Куча подушек, парочка одеял и жутко недовольная рябина, которая для начала впала в ступор, когда я и её позвала поваляться вместе со всеми, а потом обфырчала нас с головы до ног и ушла на кушетку. Но по первой просьбе приносила попить ещё конфет. «Ну, гордость гордостью, а массажа и сладости мне у хозяина точно не светило. Как бы хорошо я не исполнял задание», — задумчиво ответил Зубастик, — слизывая растаявший шоколад сусов. Представляешь, даже леденца за всю жизнь не предложил. Только сырое мясо, да изредка внутренности, это тоже вкусно, но однообразно. Тем более, что больше нормы мне этот жмот никогда не давал. «Сырое мясо наверняка есть на кухне, так что мы его тебе найдём», — пообещала я. «Вряд ли у нас на кухне готовят человечину», — хмыкнул нарцисс и поморщился. «А это принципиально?» Я даже оторвалась от книги по географии мира, в которую погрузилась с головой. Жутко интересно же, как тут всё устроено. В смысле, какая-нибудь птица или корова не подойдёт? Да не, животные тоже подойдут. Но есть существа, идентичные своим пленителям и мучителям. Это особый вид удовольствия. Песец предвкушающе облизнулся и сверкнул набором демонических зубов в тумане. «Если на меня со смертельными намерениями нападёт враг, я тебе тоже разрешу его съесть», — успокоила я кровожадного зубастика. «Не знаю, правда, на кого он будет похож. Может, и на человека». Неожиданно на это заявление отреагировала со своей кушетки рябина. Она хмыкнула, но теперь в её интонации было больше одобрения, чем возмущение моими поступками. «Кровь Де Лярс всё же о себе знать. Я всегда говорила, повзрослеешь». Поймёшь, как надо обращаться с врагами». Я быстренько сбегала на склад памяти прежней Артики уточнить, что там про врагов написано. «Ага. Угу. Не сказать, чтобы девчонке было их жалко. Близнецов эта милая крошка сама бы загрызла, если бы могла, но вслух она всегда говорила о милосердии. Просто потому, что повторяла за маман. А маман раньше высказывалась только в русле этикета и негласных правил поведения настоящей леди». Смотря какие враги. Если он на меня напал и хочет убить, я лучше сначала его зубастику скормлю, а потом буду выяснять, какого такого непонятного он вообще от меня хотел. Иначе всё равно ведь не успею узнать. Не зарекайся. Нарцисс вынул одну руку из-под одеяла, в котором он угнездился, как в коконе, и взял ещё одну конфету из вазочки. А то пошлют смертника, у которого семья в заложниках. Придётся и его демону на съедение отдавать, чтобы не прослыть голословный. Как вариант, можно его только покусать. Я в задумчивости перевернула страницу, чтобы не мог больше нападать, а потом спросить. «Вот это правильно!» — одобрила Рябина. «Пытать и выведать сведения. А потом я его съем!» — заключил зубастик и облизнулся. Я поспешила сунуть в клыкастую пасть очередную шоколадку, чтобы прямо сейчас не голодал и не мечтал о печени врагов. Цветочек, между тем, недовольно цикнул на валькирию, и покачал головой, а под нос проворчал что-то про варваров. «Дочитала?» «Озвучь свои выводы. Учительским тоном произнес он, забирая у меня географию для чайников». Приёмный папочка отхватил себе очень большое княжество. Вздохнула я. «Неудивительно, что у него столько врагов. От северных гор до почти тропического моря. Мало того...» По нашей территории проходит три самых важных торговых маршрута между разными частями континента, а также здесь расположены несколько самых крупных портовых городов как на севере, так и на юге». Цветочек кивал каждому моему выводу и довольно щурился, а я продолжала думать вслух. «Наш род ещё и лоялен к нелюдям, что опять же настраивает против нас остальные людские княжества». На словах настраивает и среди черни вздохнул нарцисс. Так-то ни один правитель не брезгует усилить магию рода вливанием крови высших. Но это лояльное отношение также нас спасает, потому что в случае военного конфликта на нашу сторону встанут Айсу, Наги, Ракшасы и прочие малочисленные, но далеко не незначительные расы. Я про себя удивилась и порадовалась здешнему разнообразию разумных и закончила мысль. А даже если не встанут, то поделятся плюшками. В самом крайнем случае просто не будут помогать нашим врагам. Верно. Цветочек был доволен, как родитель, чей сопливый детсадовец рассказал стишок про Деда Мороза с первой попытки. Ик! Вдруг перебил нашу беседу писец. Так. Я вздрогнула, вытянула из-под одеяла расслабленную пушистую колбасу и критически её осмотрела. Ты, кажется, объелся, мой дорогой. Ик! Печально подтвердил Зубастик. «Хочешь пить, побегать или просто спать?» «Пить, побегать и спать». «Под одеялом», — высказался писец. «Только его тут не хватало». Пробурчал нарцисс, подсовывая мне следующий фолиант. «Ты быстро читаешь и усваиваешь. Так что сегодня будь добра осилить ещё вот это. Сведения о княжестве дель с родине твоего кровного отца». Этикет и список ближайших княжеских родов, так и быть, оставим на завтра. Ик, что-то я передумал бегать, мне немножко нехорошо. Нарцисс взял песца за шкирку и, как нашкодившего кота, попытался выкинуть в открытое окно. Тот, естественно, возмутился. Эй, ты даже не мой хозяин, чтобы обращаться так с великим и могучим мной! Пушистый комок расставил в стороны лапы, закрывая собой весь оконный проём и застрял в нём намертво. «Отстань! Будешь трясти! Меня на тебя стошнит!» «Даже не вздумай!» ты, рябина всполошилась даже раньше цветочка. «Брысь в уборную, недоразумение зубастое! Еще ковер заляпаешь и костюм господина Нарцисса, а мне потом стирать!» «Действительно, если испортишь окружение, скупаем в святой воде», — добавил парень. «Гады! А вот я, я возьму и расскажу, кто ты!» Возопил песец и со всех ног кинулся в сторону ванной комнаты. О-о-о! Я задумчиво проводила его взглядом. Как интересно. «Запрети ему болтать», — быстро и встревоженно сказал вернувшийся в постель нарцисс мне на ухо. «Сейчас же, иначе это плохо закончится».